Глава 48. Джозеф. Произошла хреновая вещь. Я спал. Я никогда не сплю глубоко, но сон ⁇ это лучшее время, когда он вообще приходит. Только я вдруг проснулся и понял, что не могу дышать. Вроде что-то накрыло мое лицо. Я пытался сопротивляться, но, конечно, не мог пошевелить ни одним мускулом. Я ужасно испугался. Я не знал, что происходит, и это было хуже всего. Затем опять все стало нормально. Я смог дышать. Я не знаю, пытался ли кто-то перекрыть мне кислород, или это мое тело дало еще один сбой. И мне стало еще хуже. Это самое жуткое, что вообще может случиться с кем-либо, когда-либо. А теперь я болен. Милая женщина со мной разговаривала. И я дал ей понять, что все слышу и понимаю. Ничего не мог с собой поделать. Так тяжело просто лежать здесь, черт побери, когда я знаю, что могу отвечать. Кажется, что у тебя сейчас взорвётся голова от того, что не можешь ни с кем разговаривать. В общем, я сообщил ей несколько вещей. Тяжело было, но результат получился хороший. Она сказала, что я могу сам решать, будут они меня лечить или нет. Но я ей ответил, что не хочу, чтобы меня лечили. Лучше, если все сейчас закончится. Не думаю, что я долго протяну. Может, я сейчас уже в бреду или каком-то подобном состоянии? Раз в голову возвращаются все эти яркие воспоминания. Кое-что я считаю на самом деле важным. Моя маленькая сестренка сказала: «Приходил дядя Сисо». Но мы не должны об этом говорить папе. Я не помню, почему это важно. Я пытаюсь это сообщить милой женщине. Ненужные воспоминания, те без которых я могу обойтись, очень яркие. Одно сейчас очень четко всплыло в памяти. Я в овчарне с овцами, которые здесь для дегельминтизации. Держу в руках мешок. Он тяжелый, меня пошатывает, когда я его несу. И я рассыпаю содержимое этого мешка на полу между овцами. Они это нюхают, трогают ногами. Я продолжаю сыпать. Прохожу по всей овчарне, выгружая содержимое мешка на пол. Я знаю, что делаю что-то плохое но по какой-то причине я считаю, что поступаю правильно. Закончив, я сворачиваю мешок и засовываю его в кучу для сжигания. Отец в нее складывает мешки из-под кормов и другое барахло. Я поджигаю всю кучу и смотрю, как все это горит. Чувствую я себя отвратительно, меня тошнит. И я думаю, что на этот раз совершил что-то действительно ужасное. Я захожу в дом. Мама стоит у раковины, моет посуду и смотрит в никуда. Я отчаянно хочу, чтобы она повернулась. Улыбнулась мне и спросила, как у меня дела. Заметила меня. Но мне так плохо, что я могу разрыдаться и рассказать ей о том, что сделал. Она не поворачивается, поэтому я ничего не говорю. Я просто прохожу мимо и иду наверх в свою комнату. Я нахожу маленький пластиковый пакет, который мне передал нейт. Неотрывно смотрю на черный бурсок внутри. Я отламываю кусочек сбоку и отправляю себе в рот. Не обязательно курить и бесить этим отца. Я опять засовываю маленький мешочек в свой тайник, в моей старой мягкой игрушке, и укладываюсь на кровать.